Сергей Седов. Роковой козел. Это случилось в одной средней школе на уроке физкультуры шестиклассников. На этом уроке они должны были прыгать через нового козла. Этот козел был черный и блестящий. Через него еще никто никогда не прыгал. Вот один шестиклассник разбежался, перепрыгнул через козла и упал без дыхания. Школьный врач констатировал смерть. Потом прыгнула шестиклассница. Через козла хорошо перелетела, ничего не задела. Но когда приземлилась, то сразу упала и скончалась. Никто ничего не понимал. Еще две шестиклассницы перепрыгнули и два шестиклассника. Все тоже сразу умерли. Девчонки испугались и перестали прыгать. А ребята были посмелее. И еще трое погибло. Всего, значит, девичьи чинников умерло. И вот и лежат они мертвые на матах, а учитель физкультуры не знает, что делать. То ли урок продолжать, то ли что. И потом думает, меня же с работы выгонят за такое количество трупов на уроке. И тут ему в голову пришла мысль. А ну-ка, ребята, говорит он оставшимся в живых, давайте возьмем это тело за руки да за ноги. Взяли шестиклассники одну погибшую шестиклассницу за руки да за ноги и пронесли ее обратно на козлом спиной вперед. И как только пронесли, шестиклассница ожила и сказала, что чувствует себя хорошо. Тут остальные тела также протащили и вернули к жизни. Все они чувствовали себя даже лучше, чем раньше. Учитель на радостях всему классу пятерки поставил, а шестиклассники стали прыгать через козла на тот свет и обратно.